«Ты в сельсовет иди там собрание все тебя дожидаются где говорят наш воробей надо говорят ему премию выдать за геройство о ага с пьяной значительностью кивнул головой воробей если бы не забродов его кивок непременно закончился бы ударом об асфальт о, я и ясное дело премию ту как же Плешил его в глаз, как белку. А ружье мое где? Ведь оптика цейс. Блин, где ружье? Да в сельсовете твое ружье, повторил Иларион. Все в сельсовете. И ружье твое там, и оптика, и премия. А я его в глаз. Выпрямляясь, рявкнул воробей. Вот. Как белку, блин. Понял? Не упустить момент. В совет снова сказал Забродов. Там все расскажешь, а то все сидят и думают, кто же это пляшивого шлепнул, кому же премию-то давать. Да, да ну! Озабоченно спросил Воробей. Ого-го! Туманно, но ободряюще ответил Иларион. Спотыкаясь и двигаясь сложным зигзагом, а временами переходя на бег в отчаянных попытках удержать равновесие, воробей двинулся в сторону деревни. «Не, не дойдет», – покачал головой Мещеряков. «За премии-то? Хо, дойдет», – уверенно сказал Иларион. «Видишь, человеку опохмелиться надо, а денег нет. На зубах доползет, да если руки-ноги отнимутся». «А ты его знаешь?» «Да о чем ты говоришь? Это ж мой боевой товарищ. Мы вместе в разведку ходили». но и товарищи у тебя, Забродов!» «Да мне, понимаешь, выбирать как-то не приходилось». Мещеряков зябко поюжился от тона, которым были сказаны эти слова. Но Иларион снова повеселел. Хлопнул полковника по плечу и согнал его с бампера. «И отчего тут рассиживаться, как купчиха на лавке». Иди лучше Сорокину помогать. Он там, небось, запарился, ногти вырывая. Мне ехать пора, а я болтаю тут с тобой, как будто мне больше делать нечего. Ну ладно, будь здоров. Он пожал полковнику руку и запрыгнул в кабину грузовика. Зарычав и обдав Мещерякова сизыми клубами дыма, Мерседес тронулся с места и покатился туда, где окончательно в запревшей своем бронежилете сержант торопливо поднимал полосатый шлагбаум. Когда Мещеряков вошел в кабинет участкового, сидевший за столом архипыча Сорокин поднял голову и пристально взглянул ему в лицо. «Но как?» – спросил он. Мещеряков тоскливо пожал плечами и сделал неопределенное движение подбородком, словно говоря «Да отстаньте вы все от меня ради бога!» «Ну, рассказывай!» – уговорил, – не отставал упорный Сорокин. «Поедет он в Ригу?» говорил со странной улыбкой ответил Мещеряков и вздохнул. «Поедет. Точнее, уже поехал». «Как уже? Но ты его проинструктировал?» Мещеряков, собравшийся было прикурить сигарету, замер в согнутой позе с зажженной спичкой в руках и медленно повернул к Сорокину лицо с недоуменно поднятыми бровями. Некоторое время он стоял молча, разглядывая Сорокина, как некую несуразную диковинку. А потом спросил. «Что?» Сорокин смутился и принялся без нужды перекладывать на столе бумаги. «Ну, извини», – сказал он. «Это я так с ляпнул». «Эх, какой парень!» – подал голос из своего угла молчавший до сих пор Архипыч. «Огонь, а не парень!» «Да», – согласился Мещеряков и опустился на табурет для задержанных. Спичка догорев обожгла ему пальцы. Он зашипел и отбросил ее в угол. «Да», – повторил он, – «парень огонь». Капитан Эдгар Валтер немного поёрзал, устраивая свое порядком отяжелевшее за последние десяток лет тело в парусиновом шезлонге, и посмотрел на свет через высокий стакан с жидкостью коричневого цвета. Официально эта жидкость считалась охлажденным чаем. Она и была холодной. Стакан сильно запотел, и можно было не тратить попусту время, пытаясь рассмотреть что-либо сквозь него. Но отнюдь не являлась тем, чем ее полагалось считать из уважения к капитану. Капитан Валтер и сам прекрасно понимал, что пить коньяк охлажденным. Это дурной тон. И уж тем более ему было известно, что не стоит пить его в такую рань, когда солнце еще только-только вскарабкалось в зенит. Капитан Эдгар Валтер последнее время стал относиться к своим слабостям бережно и снисходительно. «Я — это мои слабости», — любил говорить он в дружеской компании. «Точно так же, как и мои сильные стороны». «Что такое Эдгар Валтер» Без своих слабостей. Да просто автомат для зарабатывания денег и больше ничего. А к чему деньги, если не умеешь их со вкусом тратить? Неужели только для того, чтобы обеспечить детей? Да черт побери, я без ума от своих детей. Но если папа Эдгар обеспечит их на всю жизнь, то чем, скажите, эти маленькие негодяи будут заниматься, когда вырастут? Обеспечивать своих детей? «Давайте-ка лучше выпьем и будем говорить о грустном». Кроме этого жизненного креда, у капитана Валтера были другие причины выпить в неурочное время. Ему до чертиков опостылила эта стоянка в устье Даугавы. Документы были выправлены, яхта полностью снаряжена всем необходимым и готова хоть сию минуту выйти в море. Но рейд все откладывался. Те, кто платил капитану Валтеру деньги – похоже, готовы были лопнуть от жадности и заодно утопить красавицу яхту, нагрузив ее своими тяжеленными ящиками от киля до самой палубы. Каждое утро капитан сталкивался с начальником портовой таможни, когда тот ехал на работу и вежливо приподнимал свою полотняную шапочку с прозрачным козырьком. Начальник таможни не менее вежливо кивал в ответ – За те деньги, что платили ему ежедневно хозяева яхты, можно было быть вежливым, даже зная, что яхта доверху нагружена чистым героином. Капитан знал эту породу и был уверен, что вечно так продолжаться не может. Сколько бы ему не платили, любой чиновник прежде всего дорожит за свое место. И при малейших признаках тревоги он сдаст вас с потрохами, аккуратно упаковав в фольгу и перевязав нарядной ленточкой с кокетливым бантиком сверху.